«Вторая возможность!» Механический привратник поднял крышку люка в кабинете командора пути. Отступил на два шага, замер. Из-за высокого порога выдвинулся синий капюшон, рука в синей перчатке взялась за бортик. На севку взглянули бесстрастные глаза монтажницы высшего класса «Тач». Она поднялась в кабинет, приняла безупречную уставную стойку, сделала два уставных шага вперед, отсалютовала небрежной четкостью. За ней чинно вылез Нурра, отпихнул робота башмаком и сам закрыл крышку и захохотал, приплясывая «Аро, вот и мы! Что ж вы стоите, как сломанные питы!» Севка спросил, едва шевеля челюстями от волнения. «Кто ты?» «Монтажница высшего класса тач, ваша предусмотрительность, был спокойный ответ. Ваш инженер для поручений». «Кто ты?» «Я не вполне понимаю вашу смотрительность». — Говорю тебе, он инопланетный, корчась от смеха, прохрипел Нура. Скажи ей что-нибудь по-своему, благодетель. — Машка не верит, что я командор пути, — понял Севка. Ему пришлось сесть, ноги ослабели. Говорить по-своему он не мог, надо было что-то придумать. Он пробормотал, я есть шеуа. — Ты понимаешь меня? — Нет вашей предусмотрительности. В самом деле трудно было понять, что «шеуа» означает се -ва». Но у севки, нет, у командора пути появилось скверное подозрение, что Нур предал его, и сейчас разыгрывается фарс. Якобы Машка не знает, а на самом деле это прежняя тач, больно уж долго они ходили. Скверная мысль, однако реальная. Он спросил, «Ты «Помнишь коллективное животное, у которого была нора рядом с колодцем?» Лицо Тач мгновенно изменилось. «Да, да, помню. Какая шерсть у него?» «У него колючки», — ответила Машка. «Это была она. Честное слово, кто еще мог знать, что у ежа колючки, и что под коллективным животным командор пути подразумевал ежа Тимофея Ивановича?» Потом говорили о какой-то чепухе, вроде «Тебе было очень страшно?» «Да нет, я как спала, очнулась и вижу ты, а ты говоришь, я Нура». Вот почему они долго ходили. Машка последний раз видела севку в теле бедняги Глора и совсем запуталась, пока Нура втолковывал ей, что он не севка и так далее. Сейчас он слонялся по кабинету, то и дело принимаясь хохотать и выкрикивать «Вау! Протрите мне иллюминаторы! Погибаю!» Между тем начался предстартовый отчет времени. Уже прибыли на причалы швартовые команды. Буксировщик закрепили в кормовой нише корабля, и счастливчик тафа принялся капризничать. Он гнусавил на весь ближний космос «одиннадцатый болт люфтит», то есть плохо затянут. Специалисту низшего класса Таффи хотелось покуражиться над господами из высших каст, сегодня его день, и он куражился». Вызвал своего второго пилота, командора пути, и осведомился, успеет ли его предусмотрительность привыкнуть к пилотскому креслу. Этот дерзкий вопрос вернул Севку к действительности. Он джал восьмой, и пока что командор пути на этой проклятой планете. Он пробосил с неподдельным на сей раз добродушием «Не суетись, паренек, я пилот не в первом поколении». Однако по расписанию второму пилоту буксировщика надлежало вот-вот прибыть в корабль. Он оторвал себя от Машки, быстро оглядываясь на бушующие экраны объяснил положение. Первая возможность выйти в открытый вестибюль причала и вызвать учителя. Их ждут на земле, и задача выполнена. Но есть вторая возможность — отправиться с кораблем к холодному и совершить задуманное. Он объяснил, что именно. Машка сказала, глядя на него непроницаемыми глазами тача. «Я должна послушать регламент заправки и подумать». Нура принялся восторженно чесаться и подвывать Таффа, мозглякта, у которого болты люфтят. «Ты его пришиби! Харроу!» «А после что?» «После отобьемся, охрану побьем и на корабле смотаемся». «Ну, понес, Чурбан, заправочная команда больше двадцати семи душ. Всех побьешь», — буркнул командор пути. Он уже не стал объяснять, что космическая охрана имеет в виду попытки угона кораблей. «На этот случай подняты раты». На экране планетного вещания как раз проходило звено стремительных ракет, странные гибриды стрелы с этажеркой, сопровождаемые длинными языками бесцветного пламени. Раты мчались над дневной стороной планеты, и оба солнца играли на плоскостях этажерок радиаторов сверхглубокого охлаждения. В эфире перекликались пилоты патрульных и спасательных кораблей, пищали сигналы маяков, переругивались дежурные команды со спутников. Кто-то вызывал ракету его отважности великого десантника. Значит, нуль оставил свою затянувшуюся вахту на маяке, желает принять посильное участие. — милость просим, дорогой, милость просим. В кабинет ворвался голос первого ходового диспетчера. — Ваша предусмотрительность, второго пилота ждут в рубке через две девятых. — Ну, что скажешь? — спросил командор у госпожи Тач, избегая обращения по имени. — Нам пора. Она подошла ближе, щеголеватая, подтянутая, придерживая лучемет на глинцевитой портупее. «Я посмотрел регламент. Полагаю, надо идти на корабль и действовать сообразно обстановке. Наименее вызывающим и опасным методом». Она усмехнулась. «А мы приготовим колючки». «Приготовим, клянусь, белыми молниями», — сказал нура Слегка для успокоения совести возразил. «А если нас не выпустят из корабля?» Учитель предупреждал, что мы должны быть в невесомости и вне брони. «Слушай», — сказала Машка, — «ты чересчур вошел в роль. Оглянись. Кроме нас троих здесь все оловянные солдатики. Рабы. Кто из них посмеет усомниться в великом командоре?» «Ару! Кто?» — подхватил Нурра. «Ладно. Проверьте лучеметы», — сказал Севка. И они пошли в корабль. Отшагивая по коридорам и лестницам в последний раз, как три дня назад по планете, отшагивая, снисходительно салютуя, помахивая рукой в парадной командорской перчатке, Севка не оглядывался, не смотрел на Машку. Шел, как плыл. Он был совершенно счастлив. Машка шла за ним в двух шагах справа. Теперь ему все ни почем. «Фокус у Холодного, э подумаешь. Он сделает свое дело чисто и мастерски. Непременно надо прощупать поворотливость корабля». Надо ощутить его своей рукой. Потом установка оси буксировщика на оси корабля. Потом регулировка ходовых экранов. Тонкая штука. Таффа гонял на буксировщике не один час и умеет учитывать неизбежные неточности экранов, гравиметров и прочего. Ну ладно. Сработаем. Думал пилот Джал, влезая в скафандр, проверяя автоматы дыхания, отопления охлаждения, подвеску лучемета, лобовую лампу и, конечно, пластинку с песком. угощающим хитрого курга. Пластинку в карман скафандра. За двенадцать минут до старта его предусмотрительность переступил порог дока и очутился на корабле. Еще через минуту распахнулся люк буксировщика, Джал нырнул в горловину и люк захлопнулся. Машка с Нуррой и Клаг остались снаружи, внутри корабля, но вне буксировочной ракеты. Они будут охранять люк вместо трех офицеров». Это устроил клак по приказу Джаула. Командор протиснулся на место второго пилота и потрепал тафу по хилому плечу. Пилот осклабился и прогнусавил. «О, теперь будет порядок, ваша смотрительность!» Лучемет болтался на его груди, слишком длинная протупея. Для такого малыша не нашлось подходящий по росту. Затыльник с гашетками помещался под мышкой скафандра и мешал пилоту работать. «Ты сними, лучемет!» — посоветовал командор пути. «Бахнешь, и нам конец». Пилоту не особенно-то хотелось расставаться с лучеметом. По должности ему не полагалось оружие, он получал его в особых случаях, как сегодня. «Слушаюсь», — неохотно сказал Тафа, стягивая протупею. Положить оружие было некуда, разве что за сиденье, откуда лучемет не выудишь, и ради спасения жизни. Хрипнули динамики, заработала связь. Тысячи балогов увидели на экранах первого пилота, простолюдина Тафу, второго пилота, великого командора пути Джала». Приторный голос корреспондента планетного вещания замурлыкал, «Одна девятая часа осталось до торжественного момента. Вы мужественное лицо и его предусмотрительности Джала восьмого рядом с простым пилотом, специалистом третьего класса. Вот вам пример, простолюдины. Работайте честно, и вы заслужите похвалу, и кому ведом путь, планета увидит вас рядом с великим». Таффа восхищенно улыбался. Джалл отсулютовал невидимым зрителям. Благодарение пути хоть звук не транслируется на всю планету, можно выругаться. Его предусмотрительность поднимает сегодня свой 177-й корабль. Пилот тафа буксирует на ответственнейшую операцию заправки уже третий корабль пути. Все мы надеемся, что еще до большого заката он будет господином Таффой, пилотом второго класса. Корреспондент слегка задохнулся от восторженности «Добрая традиция, по которой его предусмотрительность лично сопровождает корабли, зародилась!» Командор выключил планетное вещание. «Эй, паренек, давай-ка разберемся, как у тебя отрегулированы оси. Где сейчас маяк? Вертикальная ось, горизонтальная ось, плоскость эклиптики, радиус на маяк, радиус на большой сверкающий, вектор тяги, оси гравитации, посторонние мысли и Он знал, что за каждым его движением следят и будут следить до конца господа великий диспетчер и великий десантник. И знал, что должен вернуться домой и привести с собой Машку. Ночная сторона Оба Солнца ушли за планету. В черной пустоте празднично сияли все прожекторы, которые можно было зажечь. На маяке, на громадной трубе причала, на патрульных ракетах. Казалось, что док вместе с ракетами неподвижно висит в пустоте. Экраны буксировщика были подключены к электронным глазам корабля, и оба пилота, сидевшие в круглой кабинке, видели всю окрестность. Нижнюю часть экранов занимала темная полоса док. Далее впереди, чуть ниже носа, светился шарик холодного. Пустяковая дистанция. Время старта было выбрано так, чтобы док и спутник находились в противостоянии. Тафа держал руки на рычажках управления и смотрел на экран. Шла последняя минута. «Буксир, буксир!» — заговорил динамик. «Буксир, я корабль, готовы к старту!» «Корабль, я буксир!» — отвечал командор пути. «Стартуем!» — в момент ноль. Взвыли ревуны, с площадки мастерских прыгнула сигнальная ракета и, плюясь цветными огнями, устремилась в зенит. 0 Тафа шевельнул пальцами. Звезды, огни, цветной еж сигнальной ракеты поплыли по экранам. Под ногами сверкнула оболочка дока, прожекторы заглянули в щель между ним и кораблем. Джал повернулся к заднему экрану, посмотреть, как проходит корма. Отошли. Пофыркивая горячей тягой, буксировщик толкал громадину вверх от планеты. Патрульные приветствовали корабль, зажигая и гася бортовые огни. — С благополучным стартом, ваша смотрительность! — сказал Тафа. — Изволите принять управление? — Как и прошлые два раза, они разделили работу между собой. Тафа стартует и швартуется, а командор пути пилотирует на маршруте и помогает при швартовке. Следующие полчаса он вел корабль к холодному. Корабль чисто, плавно лег на параболическую орбиту, затормозил и очутился под холодным, уже на эллиптической орбите. Две машины шли рядом на ничтожном по космическим масштабам расстоянии, всего три километра. На потолочных экранах холодный выглядел как игрушка. Мягко светящийся голубой шарик и стеклянная палочка. Он был немного впереди по ходу корабля. Большой прожектор, установленный в конце причала, непрерывно передавал на космической азбуке «Во имя пути! Во имя пути!» Можно было рассмотреть крошечные фигурки внутри причала, муравьи в стеклянной трубочке. На нижних экранах была планета, ночная сторона. Медленно-медленно ползли огненные лужицы, палочки, запятые, мигали предупредительные огни на верхушках башен. Патрульные ракеты висели между кораблем и планетой, как предохранительная сетка под гимнастом. Цветовые маяки брызгали струями плотного оранжевого света. Вся планета смотрела на двух пилотов, запертых в крошечной кабине буксировщика. А они ждали, когда, наконец, корабль подтянется к холодному. Джалл контролировал расстояние по дальномеру. На несколько секунд он ощутил себя мальчишкой. И у него, и у Севки было особенное отношение к пилотам. Все мальчишки любят пилотов. Тысячи экранов, наверное, показали его улыбку, сотни тысяч балогов ее увидели, и никто не догадался, чему он обрадовался. Он ощущал себя настолько спокойным и уверенным, что нарушил этикет и спросил по внутренней связи. «Госпожа Тач, господин Глор...» «Как вы?» «Благодарим вашу предусмотрительность, все благополучно». Голос тач был чужим настолько, насколько звук может быть чужим. Неожиданно пронзительный, отталкивающий, как виск тормозов, раздавшийся среди ночи под окном. Севки стало не по себе. Под ногами планочная сторона чужой планеты. Впереди неуклонно увеличивался зеркальный шар. Он занимал уже половину экрана, и в нем различалось темное булавообразное отражение корабля. Швартовка у спутника Холодного Тафа сказал во имя пути, Джал притормозил. Стеклянный причал Холодного был виден, как короткая коническая башня, косо висящая в черноте над головой. Нос корабля остановился под концом причала, а корма под хранилищем. «Ворот по вертикали», — сказал Тафа. «На носу корабля заработал маленький рулевой двигатель». Таффа регулировал его тягу правой рукой, а левый управлял буксировщиком, опуская корму и поднимая нос. Одновременно он пошевеливал педалями, ставил корабль строго вдоль причала. Пилот мучительно щурился, все лицо пошло мелкими злыми морщинками. «Восемьдесят тысяч тонн — не игрушка! Ах и ах!» Начав поворачиваться, эти тонны не желали останавливаться. Рычажки давно переброшены на торможение, а корма все жмет от хранилища. стало наконец. Корабль повис почти параллельно причалу в какой-то сотне метров. Чтобы видеть хранилище, пилотам приходилось поворачиваться боком. «Чуток промазал», — хрюкнул тафа Он был отменный пилот. С одного захода поставил корабль почти на чистую параллель с причалом. Если бы корабль встал совсем чисто работа была бы окончена, пилот выдернул бы ключ из щита, отключив двигатель. Остальное мог сделать спутник, включив на долю секунды гравитационное поле. К счастью, параллель не была чистой. «Подправим, паренек?» «Подправим, ваша смотрительность. Веду корму. Готовы?» «Готов. Веди». Тафа лег правым боком на спинку кресла и, глядя на кормовой верхний экран, начал поднимать корму. Командор держал руку на рычажке носового двигателя, в случае чего ему следовало придержать нос – не давать ему опускаться. А рука боялась. Она вдруг забыла, в какую сторону поворачивается сектор. Пришлось наклониться и посмотреть. Подъем на себя. Опустить нос от себя. «Придержите», — сказал первый пилот. «Стоп!» «Еще...» «Стоп!» Командор дважды повел рычаг на себя. Поворот стал тормозиться, но слишком быстро. Тафа крикнул «Перебрали! Нос книзу!» Со стороны было непонятно, почему он так нервничает, нос поднимался чуть заметно, ползком. Но восемьдесят тысяч тонн медлительны по природе. Они медленно разгоняются и еще медленнее останавливаются. «Опустить», то есть от себя. Джал толкнул рычаг, переждал, толкнул еще раз, нос пошел вниз, корма вверх к сияющей стенке хранилища. Он толкнул в третий раз и придержал. Он держал бы до конца, но рукоятка выдернулась из пальцев. Это пилот, бешено перекосив лицо, рванул оба двигателя и замер. И Джал замер. Буксировщик трясся и тормозил, раскачиваясь на болтах, а корма шла вверх. Медленно лезла, придвигаясь к хранилищу. Очертания холодного дрогнули и размылись на экране. Автоматы включили антитяготение, но поздно. Корабль нельзя уже было остановить. Медленно, медленно, как пловец в прозрачной воде прикасается к буйку, как рыба идет сквозь водоросли. Корабль придвинулся к блестящей поверхности хранилища. Вздрогнул. Зеркальная поверхность вмялась с темным треугольником. Очень медленно. Блики играли вокруг вмятины. Черный, как космос, треугольник увеличивался. Эта корма уходила все глубже, и электронные глаза корабля поочередно тонули в темноте хранилища. Тафа застонал и скорчился в кресле. Как бы отозвавшись на этот слабый звук, раздалось шипение. Оно тоже было тихим, но в космической тишине казалось оглушительным. Экран затянуло молоком, кипящим огромными пузырями. Жидкий кислород хлынул из хранилища, обволок корабль от носа до кормы и закипел на корпусе, как молоко, бегущее из кастрюли в огонь. Командор пути сосчитал до восемнадцати. Великий диспетчер молчал. И великий десантник молчал. Пилот тафа неподвижно висел в фиксаторах. Джау надвинул на его голову шлем, по аварийной инструкции вынул из щитка пилотский ключ, опустил шлем своего скафандра. Его охватило облегчение. Сделано. Все-таки он сделал это. Чисто сделано. Кроме ТАФО никто не догадался, что авария подстроена. Пилотская ошибка не более. Он спокойно сидел и ждал, что будет дальше. Обидно, если теперь будет взрыв, когда все получилось так хорошо. Опоздали. Знаменательным вечером, июля, когда стало достоверно известно, что десантники, ушедшие за рубеж, выловлены и еще четыре обезврежены в Москве, Руководители служб центра собрались на совещание. говоря же на чистоту они собрались, чтобы посидеть вместе и полчаса передохнуть. И кто бы стал их осуждать за это? Первый вечер у них было хорошее настроение. Первый раз за много дней общий любимец Митя Благоволен приготовил на всю компанию свой особенный кофе. «И очень славно», — как сказала Анна Егоровна. Короткий доклад Ильи Михайловича был услышан как бы, между прочим, Болгодушно похлюбывая кофе, он сказал, что с понедельника, а была суббота, детекторы-распознаватели пойдут с конвейера по сотне штук в сутки. Поговорили о том, о сём. Операционисты, математики и психологи, обещали к понедельнику закончить график раздачи детекторов оперативным группам. Где-то есть большая вероятность поймать оставшихся десантников, где-то меньше. Зернов попросил ещё учесть, что некоторое количество надо будет передать за границу. Операционисты доложили, что это предусмотрено. Беседовали спокойно, ровно, благодушествовали. И вдруг Митя спросил о линии 9. Все притихли. Суровые правила секретности, принятые в центре, не разрешали спрашивать о делах, находящихся в чужом ведении, а тем более в компетенции начальства. Но таинственная личность десантника-перебежчика всех интересовала. Тишина длилась секунду-другую, ровно столько, сколько нужно было Михаилу Тихоновичу, на последнюю проверку своего решения. Секрет инвертора остается для землян не раскрытым Он сказал, «Иван Кузьмич, говорите, мы его интернировали на даче, где он и прежде находился. По-моему, с некоторого времени он намеренно путает карты». «В чем путает?» Утверждает, что послал разведчиков детей, они перед окном катаются на велосипедах. Сам видел. Так, ну и прибор его, Зернов пошвылил пальцами, вызывает сомнение. Благоволенно пустил глаза. Понимает, подумал Зернов. всё понимает. И одобряет. Анна Егоровна, которой очень нравился Зернов, согласно Кивала — Большей части специалистов, математикам, врачам, психологам, вопрос об инверторе был не по зубам. Ждали, что скажут кибернетисты. И, разумеется, Илья Михайлович спросил. «Разве им не стоило познакомиться с этим прибором, Михаил Тихонович? Одно время и посредники числились по разряду липы». Зернов улыбнулся. «Разумеется, Илья Михайлович, хоть завтра». Выезд к Ивану Кузьмичу назначили на послезавтра, поскольку в воскресенье электронщики были заняты на производстве, а благоволен на испытательном стенде. Послезавтра они освободятся и займутся линией девять. И заговорили о другом. Дмитрий Алексеевич сидел, не поднимая глаз. Зернов поглядывал на него и думал, вот уже появилось новое поколение, которое не хочет повторять наши ошибки. Которое не боится верить небывалому и различает небывалое от невозможного. «Но мы этого не умели, которая заботится о благе человечества, не путая истинные блага с сиюминутными выгодами». «Как странно», — думал Зернов, — «ведь это наше поколение поняло, что знание может быть опасным. На наших глазах атомная бомба перестала быть секретом одной страны. Потом водородная бомба и ракетные атомные подводные лодки и глобальные ракеты». «Да, мы поняли, но в чуже, сознание оставили ему», Следующему поколению, как трудно мне было уговорить себя не накладывать руку на секрет инвертора, этого абсолютного оружия, убедить себя, что на земле уже в сотни раз больше оружия, чем нужно, что максимум через три года инвертор появится на вооружении всех армий и вновь установится равновесие силы. А Дмитрию это решение ничего бы не стоило. Что ж, теперь мы сравнялись, приятелем. Ты осмелился принять сотрудничество пришельца, я осмелился отказаться от его оружия. Надеюсь, что послезавтра Леон Михайлович не найдет там инвертора. Так думал зернов дослушивая соображения своих сотрудников, прощаясь с ними то здесь, то там, вставляя уместное замечание. Он последним вышел из конференц-зала и привычно двинулся в свой кабинет. Приближалась полночь, и с ней очередная запись в дневнике. загудел внутренний телефон. Докладывает узел связи. Дача просит соединения. Соедините. Дача первый слушает. Товарищ первый докладывает Кашицын. Учитель просит разрешения переговорить. Капитан Кашицын был старшим в охране десантника. Зернов усмехнулся, представился как линия 9 просит. Да, разрешаю. Пауза. Затем знакомый голос с наставительной интонацией. «У аппарата?» «Первый у аппарата», — сказал Зернов. «Да, я вас узнал». «Итак, приходится прощаться». Мне было слышно, что Кашицын поправляет. «Товарищ первый». «Товарищ первый, да. Прощайте». «Не поминайте лихом, как говорится». «Я ухожу и...» «Не совсем вас понимаю», — мягко перебил Зернов. «Не желаете сказать что-нибудь по делу? Дела закончены?» «Из кадру отзывают. Прощайте». Качество линии спецсвязи было великолепное, Зернов слышал, как легла на стол трубка, простучали шаги, затем донесся голос капитана Кашицына. «Товарищ первый, разрешите доложить? Отставить? Где он? Вернулся к машине?» — Стой! — вскрикнул кашицин в трубке загрохотало. Уронил трубку, понял Зернов. Через несколько секунд капитан закричал в телефон. — Разрешите доложить, учитель лежит без сознания, машина рассыпалась пылью, товарищ первый! Зернов распорядился учителя привести в сознание, пыль не трогать, ждать группы из Н. Выслал на дачу врача-исследователя с детектором и посредником на всякий случай. И долго стоял у окна, прежде чем достать дневник. Линия 9 снова исполнил обещанное. Инвертор перебросил его в неведомые просторы космоса и самоуничтожился. Рассыпался серой пылью, как и остальные аппараты десантников, после определенного числа срабатываний. Во имя спасения. Прожекторы холодного погасли. Извержение продолжалось во тьме. Слабый свет маяков освещал поверхность спутника, покрытую кипящей жидкостью. Фонтан жидкого геля бил в пустоту, вздымаясь над густым облаком грозной кислородно-водородной смеси. Из облака вылетали, мигая аварийными лампами, бологи в скафандрах. Экипаж покидал холодный. Взрыв мог ударить в любую секунду. Планета потрясенно молчала. В эфире слышались голоса пилотов спасательных ракет. На экране было видно, как они ложатся в дрейф вокруг Холодного и подбирают экипаж спутника. Командор пути отметил, что экраны очистились, молоко испарилось с обшивки. Незнакомый голос предупредил, что за его предусмотрительностью идет ракета со спутника сторожевого. Тогда Джал быстро проверил скафандр и поднял Тафу. Пришлось проверить и его скафандр. Пилот не шевелился, только дышал, похрипывая. В корабле было светло. Никто из команды не пришел встретить командора пути. Выбравшись из путаницы ракетных дюз, джал увидел четыре фигуры. Тач, Нурры, Клага и безжизненного Пита. Они молчали. Нурра и Машка из осторожности, Клаг с перепугу. А Пит потому, что в нем не было мыслящего. Джал распорядился к кормовому люку порученцы «Живее!» Надо было спешить, пока не пришла ракета со сторожевого. Идти туда, в лапы к диспетчеру и десантнику, было вовсе ни к чему. «Господин начальник охраны, поручаю вам пилота, отправите в главное хозяйство. Идите в корабль». Клак отсалютовал, подхватил Тафу и поскорее прыгнул в коридор. Мелькнули его башмаки, дурацкие растопыренные в полете. «Вот и все», — подумал Севка. Они вышли в космос, уцепились за решетку временного причала, Нур закрепил свою ношу, первосортное искусственное тело, за карабин на поясе, чтобы не улетело в пустоту. Проговорил «Вот сейчас и ахнет!» Действительно, корабль и холодный, окутанные смертоносным облаком, приближались к краю планетной тени. Мрачная радуга космического восхода уже играла на броне. Корабль, как стена, вздымался за спинами, а впереди был космос. «Молчаливые звезды». Севка толстыми от защитных перчаток пальцами достал поздравительную пластинку. На ней было одно лишь слово. «Иду». Мимо причала, плавно как лифт, скользнула спасательная ракета. На секунду ослепила оранжевым маяком, и сейчас же над темной стороной планеты появился другой, двойной опознавательный огонь. Оранжевый с белым — сигнал охраны. «За нами», — сказала Машка. «Иду». «Иду, иду!» — бежала по пластинке. «Хвалился, что можешь забрать в любую секунду», — подумал Севка об Иване Кузьмиче. «Длинные же выходят секунды». Он сунул пластинку в карман, выключил радиостанцию скафандра, прижал свой шлем к Машкиному, а Нурру придвинул рукой и сказал «Лучеметы на изготовку. К сторожевому не пойдем». Сквозь толстые скорлупы шлемов он вдруг увидел, что Машка Тач смотрит мимо него и пощелкивает челюстями, как от сильного изумления. Он оглянулся, Пит ожил. Это не могло быть обманом зрения. Облегченный скафандр для искусственных тел позволял видеть, как Пит характерно подтягивается, хлопает веками, получил мыслящего. И уже неуловимо быстрым движением, недоступным балогу, отстегнулся от штанги причала, прижал свой шлем к Севкиному и сказал... «Я пришел. Вы уйдете через одну восемнадцатую». Гулкий металлический голос. Два изумленных лица перед глазами, в пузырях шлемов, сквозь которые мутно светят звезды, и неподвижное лицо Пита, глинцевитое, начищенное, мертвое. «Вот что значило «иду», — подумал Севка. «Вот так, учитель». Значит, мы сейчас уйдем и не узнаем, что будет дальше, а Пит заговорил снова, где мыслящий нам дала Кого, кого? Ты у меня поговоришь, — ряхнул Нура. — Ты, Нура? — спросил Пит. — Твое полное имя? — Нура, сын Эри, благодетель, что ему надо? — Мы, Шорк, — во имя спасения раздельно произнес Пит. Нура с снистую яростью бросился на учителя Питта, стал трясти, тот невозмутимо повторял, где мыслящий нам дала. «Шорк! Шорк!» — вопил Нура и тряс его. «Отпусти нас!» — проговорил пит Приближающаяся ракета охраны осветила их прожектором, ослепила. Нура сошел с ума, подумал Севка и стал отдирать его от Шорга. Безумец немедленно бросил Питта, налетел на Севку, схватил за горловину скафандр, прижал к себе и заорал, «Во имя спасения это Шорк!» вождь замкнутых молчи сказал пит слушай мальчик сейчас вы вернетесь на вчераагу пусть вас ничто не удивляет вас будут расспрашивать расскажите все что видели и знаете конечно как же иначе удивился севка но заложи нам дала посредник и передай его нуре сказал пит севку повиновался нура пересадишь нам дала в командодоры пути когда инопланетные уйдут если успею проворчал нура «Охранюги!» Прожектор светил в полную силу. Наверное, рата подтягивалась к самому причалу. Севка не мог ее видеть. Они опять стояли, сдвинув шлемы. Он спросил, «Нам дал тоже замкнутый?» Пит зашевелил челюстями, но Севка уже не слышал его слов. Время и пространство сдвинулись. Пронзительно голубой свет прожектора стал оранжевым, и в нем обнаружились объемные изображения. Странно изогнутые, словно сделанные из жидкого теста, перед проплыли. Великий диспетчер, неподвижный, хмурый, в снежно-белом комбинезоне. Великий десантник, хищно настороженный в желтом комбинезоне с черным квадратом лаби-лаби на груди. Лицом к лицу с ними стояли нам дал, нура, тач и вождь замкнутых. Тач сжимала в руке страшное оружие, распылитель. И все это не было изображением, но действительностью, в которой Севке и Машке уже не было места. Севка лишь подумала распылитель. Это же на спутнике. Ведь пробьет кожух, и всем им конец. Севку и Машку заволокло белым туманом, закружило винтом, и они исчезли. Потянулось ничто и нигде. Потом кончилось. Они вдохнули хвойный ночной воздух.